Глава шестьдесят первая. Скарлетт была в Мариетте, когда пришла срочная телеграмма от Ретты. Поезд в Атланту отходил через десять минут, и она села в него, взяв с собой лишь Редикюль, и оставив Уэйда и Эллу в гостинице на попечении Присси. атланта находилась всего в двадцати милях, но поезд полз бесконечно долго по мокрой осенней,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 Мимо бывших артиллерийских редутов и заросших сорняком воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона, каждая остановка, каждый перекресток, объявляемые кондуктором, носили имя сражения, были местом битвы. В свое время это вызвало бы у Скарлетт страшные воспоминания, но сейчас ей было не до них. Телеграмма рета гласила — «Миссис Уилкс заболела! Немедленно возвращайтесь!» Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте. Пелена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари, желтые круги в тумане. Ред ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало скарлет еще больше, чем телеграмма. Она никогда прежде не видела у него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 И, конечно же, это не так серьёзно, как вы. Она умирает, — сказал Ред. И голос его был так же бесстрастен, как и лицо. Она хочет вас видеть. Нет, только не мэлли Ах, нет, что же с ней такое? У неё был выкидыш. Вы... Вы... Но, Ред, она же... И Скарлет умолкла. Эта весть...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 Ей не надо было мне говорить, я знал. Она была такая, такая счастливая последние два месяца, что я понял, ничего другого быть не могло. Но, Ред, доктор ведь говорил, что она умрет, если вздумает еще раз рожать. «Вот она и умирает», — сказал Ред. И обращаясь к кучеру, «Ради всего святого ты что, не можешь ехать быстрее?»